Ну вот что я скажу напоследок. Если ты не возьмёшь меня, я вернусь в этот дом и здесь умру. Я могу копать землю, Даниил. Я могу работать. Я согласна выносить решительно всё. Теперь я хорошая, терпеливая, ты даже не знаешь, какая я теперь, Даниил. Испытай меня. Я не прикаснусь к пенсии, Даниил Пагати, даже если буду помирать с голоду. Позволь мне только идти с тобой. И я пойду хоть на край света. Я знаю, в чём дело. Я знаю, ты думаешь, будто я одинокая, покинутая, но мой дорогой, теперь это не так. Не зря я сидела здесь и ждала, ждала и думала без конца о твоей беде. Это пошло мне на пользу. Мистер Дэви, замолвите за меня слово. Я знаю ихние привычки и его и Емли, я знаю об ихнем счастье, и я смогу иной раз их утешить и буду на них работать. Даниил. Дорогой мой Даниил, позволь мне ехать с тобой. И миссис Гамиш схватила его руку и поцеловала. Поцеловала охваченные нежностью и любовью который он так заслуживал. Мы вынесли сундучок, потушили свечу, затворили дверь, крепко затерли её. Я остался старый барка с тёмным пятном на фоне вечерних облаков. А на следующий день, когда мы возвращались в Лодда на крыше кареты, на задней скамье Сидела со своей корзинкой миссис Гамидж, счастливая миссис Гамидж. Глава 52. Я присутствую при взрыве. Когда до срока столь таинственно назначенного мистром Микобером осталось менее суток, Мы с бабушкой посоветовались о том, что ей делать, так как она очень не хотела надолго покидать Дору. Ах, какая лёгкая была теперь Дора, когда я нёс её по лестнице. Несмотря на желание мистера Микобера, чтобы бабушка присутствовала при встрече, мы решили, что она останется дома, а её представителем буду я с мистером Диком. Но Дора всё расстроила. сказал, что никогда не простит себе и никогда не простит своему скверному мальчику, если бабушка под каким бы то ни было предлогом останется с ней. Я не произнесу ни слова. Я буду ужасно неприветливо, сказала Дора бабушке, тряхнув локонами. Я заставлю Джей поцелый день лайкать на вас, если вы не поедете с ними, значит, вы старая ворчуня. Вот тебе на цветочек. засмеялась бабушка Ты же знаешь, ты без меня тебе не обойтись, не обойдусь, сказала Дора. Ваше присутствие мне совсем не нужно. Ради меня вы ведь не бегаете целый день по лестнице вверх и вниз. Вы ведь не сидите около меня и не рассказываете мне о том времени, когда у Доди были рваные башмаки, и он был весь в пыли с ног до головы, бедный милый мальчуган. Вы никогда не делаете то, что мне нравится. Неправда ли, дорогая? Дора быстро поцеловала бабушку и воскликнула: "Я пошутила", чтобы бабушка не подумала, что она говорит серьёзно. Нет, бабушка, вы должны ехать, ласково продолжала Дора. Я от вас не отстану, пока этого не добьюсь. Мы ему негодному мальчику не поздоровимся, если он не возьмёт вас с собой. И я буду нивыносима, и джип тоже. Если вы не поедете, вы будете жалеть об этом до конца жизни. Почему, собственно говоря, вам обоим не поехать? Тут Дора откинул назад кудри и испытующе посмотрела на бабушку и на меня. Разве ты от больна? Что это тебе пришло в голову, воскликнула бабушка. Какой ждор, сказал я. Вот, видите, я глупенькая, я это знаю, сказала Дора, медленно переводя взгляд с бабушки на меня, а затем, не поднимаясь, вытянула губки, чтобы нас поцеловать. Прекрасно, значит вы оба и должны ехать, а не то я вам не поверю и буду плакать. По лицу бабушки я увидел, что она готова выступить. Увидела это и Дора и посеяла Когда вы вернётесь, у вас столько будет всяких рассказов, что мне потребуется по крайней мере недели, чтобы всё понять, сказала Дор. Ведь я знаю, я долго не могу понять, если рассказывают что-нибудь деловое. А тут, конечно, какое-нибудь дело. И даже если что-нибудь насчёт арифметики, прямо не знаю, когда я с этим справлюсь, а мой скверный мальчик будет так огорчаться. Ну вот, вы должны ехать. Вас не будет дома только одну ночь, а это время обо мне позаботится Джип. Перед отъездом Доди отнесёт меня наверх, и пока вы не вернётесь, я не буду спускаться. И вы передайте от меня Агнес письмо. Уж я её поброню за то, что она к нам не приезжает. Больше мы этого вопроса не обсуждали. Решили ехать. Решили мы также, что Дора Маленькая плутовка, которой приятно болеть, так как ей нравится, чтобы за ней ухаживали. Доро пришла от этого в восторг, очень развеселилась. И мы вчетвером, бабушка, мистер Дик, Тредлс и я в тот же вечер отправились в Кентберри с дувской каретой. В гостинице, где мистер Миккоберн назначил нам свидание, И куда мы добрались не без труда, лишь поздно ночью, я нашёл письмо с извещением, что мистер Микабер прибудет утром ровно в половине десятого. Потом, содрогаясь от холода, мы отправились в отвеждённые нам номера, причём должны были проходить по каким-то узким коридорам, пахнувшим таксомных долгое время вымачивали в растворе, пропитанном запахами супа и конюшни. Рано утром я побродил по милым моему сердцу знакомым тихим улечком словно погружаясь в тень отбрасываемой старинными арками и церквами вокруг башен собора летали грачи а эти башни возвышаясь над многомильными просторами плодородных полей и прелестными речушками как раньше рассекали прозрачный утренний воздух словно всё остаётся неизменным на этой земле но гудевшие колокола грустно напоминали, что ничто не остаётся неизменным. Напоминали они и о собственной своей старости, и о молодости доры, и о тех вещах и сынах людях, которые жили, любили и умирали молодыми, и терялись в воздухе, песчинки в бездне времени, словно круги, что расходятся на воде. А этот колокольный звон всюду дело гудел, гудел от двоев с жавок до спехов чёрного принца, висевших в соборе. Остановившись на углу улицы, я взглянул на знакомый старый дом, но не подошёл к нему поближе, так как меня могли заметить, и я не вольно расстроил бы всё дело, ради которого приехал. Утреннее солнце позлачило коньки крыши и окна счастным переплетом и знакомый мне мир и покой словно коснулись своими лучами моего сердца я вышел за ограду и побродил около часа а потом вернулся в гостиницу По главной улице, которая уже пробудилась от ночного сна. В лавках пошелестелись люди, и среди них я узнал старого своего врага мясника, который при успел в жизни насился по Деисе с воротами, имел младенца и собственную лавку. Приступая к завтраку, мы были в беспокойном, нервическом состоянии. По мере того, как приближалась половина десятого, наше желание увидеть мистера Мекабера всё возрастало. В конце концов, за исключением мистера Дикка, мы махнули рукой на завтрак, который сказали только для виду. Бабушка ходила взад и вперёд по комнате, Трэддлс сидел на диване и притворялся, будто читает газету, а сам устремил глаза в потолок. Я же глядел в окно, чтобы дать знак, как только увижу мистера Микбера. Ждать пришлось недолго. Пробило половину десятого, и он показался на улице. "Он идёт!" воскликнул я. Иномям не служебный костюм. Бабушка завязала ленты чепца, она явилась к завтраку в чепце и набросила на плечи шаль, слонго, то есть призвать на помощь всю свою твёрдость и непреклонность. Трэдл с решительным видом застегнул свой туг. Мистер Дикс, сбитый с толку этими грозными приготовлениями, всё же шёл необходимым подражать им. Иногде в шляпу нахлабучил её на самые уши, но тут же её стёрнул, чтобы приветствовать мистера Микбер. "Доброе утро, джентльмены из Удараня", произнёс мистер Микбер. "Дорогой сэр, как вы любезны", это относилось к мистеру Дику, который жаром пожимал ему руку. "Вы завтракали? Хотите и котлетку?" спросил мистер Дик. "Ни за что на свете, сэр. Возกลёг ну мистер Миккибер, удерживая его руку, которую уж протянулось к колокольчику. "Яй, аппетит! Мы уж давно друг с другом не знакомы, мистер Диксон". Это фамилию очень понравилось новоявленному мистру Диксону, и Карлсон был так признателен мистру Миккиберу за это пожалование, что снова потрясом руку и захохотал, как ребёнок. "Дик, тише", вмешалась бабушка. Мистер Дик опомнился, и покраснел. А теперь, сэр, надевая перчатки, продолжала бабушка: "Мы готовы к извержению Везувия. И если вы предпочтёте что-нибудь другое, милости просим". С ударню. Я уверен, вы скоро будете свидетельницей извержения, сказал мистер Микбер. "Простите, мистер Трэддлс, могу ли я сообщить присутствующим, что мы с вами уже беседовали?" "Сейчас, наверное, колпирсфилд", сказал мне Трэддлс в ответ на мой удивлённый взгляд. Мистер Микабер советовался со мной о своём намерении, и поскольку это было в моих силах, я дал ему совет. "Значит, я не обманываю мистер Трэддлс, что разоблачение, которое я намерен сделать, крайне важно?" спросил мистер Микабер. "Чрезвычайно", сказал Трэддлс. "В таком случае, Сударные джентльмены, продолжал мистер Микбер, может быть вы окажете мне честь и предоставите себя в распоряжение человека, который заслужил, чтобы его считали заблудшим на стезе жизни, но всё же является вашим ближним, хоть и потерявшим первоначальный свой оброс по своей вине, а также в силу злосчастного стечения обстоятельств. Мы вам вполне доверяем, мистер Микбер, и выполним вашу просьбу. ответил я. Вам мне придётся мистер Копперфилд пожалеть в данном случае о давеи, которую вы мне милостиво оказываете, отозвался министр Никубер. Разрешите мне удалиться ровно на 5 минут. И навестив мисс Уикфилд принять вас всех в конторе Уикфилд и Хип, где я числю служащим. Мы с бабушкой поглядели на троэдлса, а тот кивнул головой. В настоящее время я не имею больше ничего добавить, заявил мистер Микбер. С этими словами, к моему величайшему удивлению, он отвесил нам общий поклон и исчез. Держал он себя чрезвычайно торжественно и был чрезвычайно блед. Когда я взглядом попросил отрэдлса объяснений, тот только улыбнулся и кивнул головой, волосы стояли у него торчком. Мне ничего не оставалось сделать, как вытащить из кармана часы и следить за стрелкой, отсчитывая 5 минут. Бабушка следила по своим часам. Когда время истекло, Трэдлс предложил ей руку, и все вместе мы отправились в знакомый старый дом, а по дороге не произнесли ни звука. Мистер Миккабер был за своей конторкой в нижнем этаже конторы. помещавшийся в башенке, он с усердием писал или делал вид, будто пишет. Большая канцелярская линейка засонда была под жилетку, но он так плохо её припрятал, что она выступала примерно на фут, словно какое-то новомодное украшение для сорочки. Мне показалось, что я должен что-то сказать, и я сказал: "Как поживаете, мистер Макберд?" При وصول на надеюсь и вы в полном здравии, мрачно ответил мистер Миггер. Мистер Уикфилд дома? спросил я. Мистер Уикфилд лежит, у него приступ ревматизма, ответил он. Но мистер Уикфилд не сомневаюсь, будет очень рад повидаться со старыми друзьями. Может быть, пожалуйте, сэр. Он ввёл нас в столовую. Это была первая комната, куда я вошёл, когда много лет назад появился в этом доме. И распахнув дверь прежнего кабинета мистера Уикфилда, звонко провозгласил: "Мистер Традд, мистер Дэвид Коперфилд, мистер Томас Траддлс и мистер Диксон. Я не видел Урию Хи по сто во дней, когда ударил его. Наш визит был для него неожиданностью. Не меньше и смею думать неожиданностью нежели для нас самих". Бравей он не поднял либо поднимать было нечего, но он хмурился так, что почти закрыл глаза, а его ужасная рука стремительно поднята им к подбородку, свидетельствовая его изумления или беспокойства.